Часть 16. Галина Тихоновна и Полина Львовна были похожи как две капли спитого чая. Данила Платонович подумал сперва, что началось новождение и виновата болезнь. Правда, Галина Тихоновна не была им сестрой. Зато она дослужилась до старшего бухгалтера. К пузырькам и таблеточкам она пошла сразу с порога, даже не раздеваясь. остановилась над ними в кухне и постояла будто очарованная. Данила Платонович караулил её, осторожно выглядывая из дверного проёма. Он воображал себя опытным разведчиком и следил, как полагается, но видел большей частью грушу, которую новая хищница ещё не успела оттеснить человеколюбивым энтузиазмом на вторую роль. Гружа художественно ныл, стараясь уговорить в полголоса, чтобы, дескать, не услышал Бармашов. Галина Тихоновна отрывисто взлаивала «Да, да». Потом по квартире прокатилась тугая волна. Галина Тихоновна вздохнула. Ей все было ясно и ее все устраивало. Она обернулась и восхитилась, увидев, что Бармашов самостоятельно стоит и смотрит. «Какие мы молодцы!» — взревела она. Данила Платоныч едва не прыснул. Страха не было. Он сменился сладостным предвкушением. Данила Платоныч жалел об одном, что он не в состоянии потерять руки. В душе его запела диковинная птица. Песня была без музыки, но со словами: "Погоди у меня, гадина". Других слов не было. И эти четыре повторялись как если бы из болота бодро вытягивали протобегемота с обнадеживающим вдохом на запятой. Галина Тихоновна сообразила снять пальто. Она прибыла уже с чемоданами. Закружился смерч, имевший в середке очередное деятельное кубическое кубышечное существо, а Бармашов проковылял к окошку и отвел занавеску. Во дворе на скамейке расположились незнакомые мрачные личности. Молодые люди со злыми лицами курили, плевали, быстро и мелко пили пиво и бросали ответные взгляды на окно Данилы Платоныча. Тот загорелся желанием спуститься и всех перебить или арестовать. Он начнёт, махнёт красным платком, а люди груши поддержат. В бармашове зашевелилась инициатива. Почему затягивать разоблачение? Можно приблизить финал. Достаточно сделать так, чтобы Галина Тихоновна потеряла терпение. Где-то в отдалении, за домами, прогрохотал чудовищный грузовик, и здание задрожало вместе с квартирой, и дрогнул, затрясся малахитовый бегемот. Бармашову пришла в голову странная мысль. Бегемот умышленно притянул машину, чтобы дрожью своей показать солидарность. и согласие. Держась за стенку, Данила Платоныч приблизился к бегемоту и впился в него взглядом. Веки у бегемота были устроены так, что ему принципиально не удавалось посмотреть в ответ. Напруженный и озабоченный, бегемот собирался с силами, готовясь направить в подарок Даниле Платонычу новое телепатическое послание. Бармашов намочил постель. Галина Тихоновна настоящески переменила бельё и бросила ему весёлый упрёк. Данила Платоныч отозвался широкой улыбкой и расплакался. Груша смотрел на него восторженно. Он обо всём догадался. Бармашов играл превосходно, и никакой Станиславский не отказался бы поверить его игре. Потому что верь или не верь, а простыня была мокрая. Получив новую Данила Платоныч немедленно испортил и её тоже. Галина Тихоновна поджала губы и обошлась без упрёков. Она изображала непринуждённость, но лицо её превратилось в маску. Груша, охраняясь заняненной спиной, показывал знаками, что нужно продолжить это занятие, и даже вносил собственные предложения. Когда Галина Тихоновна принесла Бармашову воды, тот выбил стакан и с удовольствием назвал её блядью. Вы его простите? Виноват, попросил Груша. Ах, что вы? отозвалась Галина Тихоновна. Я трёх мужей похоронила, и все они были вот такие, как он. Данила Платонович и полковник обменялись многозначительными взглядами. Часть 17. Прошло 2 недели, и Бармашову показалось, что в супе что-то плавает. Тот подёрнулся радужной плёнкой, как и бывает в луже после бензина или мазута. Данила Платон начинал особенно хорошо разбирался в технических жидкостях. У него никогда не было автомобиля, и он побаивался техники. Подумав немного, он решил, что кашу маслом не испортишь, и перевернул тарелку. Застыв самодовольным изваянием, он высокомерно наблюдал, как Галина Тихоновна вытирает пол и собирает осколки. Падла такая, бормотала Галина Тихоновна. И я тебя, суку, покормлю из лохани. Она отвесила бармашову затрещину, отошла на несколько шагов и радостно засмеялась. Данила Платонович искусно разыграл смертельную обиду. Ему не было больно, и он тоже засмеялся. Но смех маскировался универсальным плачем, который всё чаще открывался по любому поводу. Галина Тихоновна не понимала, что квартира владелец веселится. Она показала ему кулак. Вот где ты у меня будешь, поганка старая. Вот гад. Стоило ей удалиться в кухню, как Данила Платонович потянулся вперёд, до предела выгнул шею и увидел всё, что хотел. Галина Тихоновна меняла таблетки в пузырьках. В отличие от Полины Львовны, она не ограничилась подменой и накапала какую-то прозрачную жидкость в металлическую миску. Бармашов никогда не ел из этой посудины. Он хранил в ней объедки для дворовых кошек, но теперь туда повторно наливали суп. Облегчённо вздохнув, Данила Платоныч дважды треснул кулаком по стене. Галина Тихоновна не успела ничего сделать. Она отрезала кусок хлеба для Бармашова, горбушку. Нарошил её, конечно, чтобы ему было нелегко грызть. Она стояла вооружинная ножом, когда люди Груша громовыми голосами приказали ей ложиться на пол. Вошёл сам Груша, чтобы лично произвести арест. Галина Тихоновна метнулась к окну, чтобы выброситься оттуда, но её уловили специальной сетью. Бармашов остановился на пороге кухни. Он опирался на палку, благодаря чему воображал себя сверхчеловеком. То есть, мухомором. Подражая мухомору, Бармашов поднял палку, чтобы ударить бившуюся в сети и визжавшую Галину Тихоновну в отместку за суп, но упал, лишившись опоры. Силовые захваты это потом. Потом, приговаривал полковник Яцышев, оттаскивая Данилу Платоныча обратно в комнату, держа его подмышки. Он уложил Бармашова на кровать и недоверчиво предложил вертеть для ордена дырочку. Чем тот и занялся? Занятие оказалось не из лёгких. Уставшие от окопного существования мысли солдаты взбунтовались и вовсю братались с идиотизмом. Поэтому Данила Платонович лежал, сосредоточенно ковырял себя пальцем в районе пупа и одновременно прислушивался к зычным взрыкиваниям, полетевшим из кухни. Там началось предварительное дознание с элементами следствия, суда и неминуемой кары. Во дворе, прочитала Галина Тихоновна. Во дворе они ждут. Сигнал, ревел Груша. А о каком сигнале вы уговорились? Платочком. Платочком махну из окна. Иди и махни. Плачущая Галина Тихоновна, которую временно освободили из сети, прошла мимо Бармашова на ходу приговаривая: "Хороший, хороший мой, прости меня, глупую дур, меня попутал бесс". Она остановилась возле окна. Отвела занавеску и несколько раз махнула за сморкнунным платочком. Минуты позднее с лестницы донеслись уверенные шаги. Как потом узнал Бармашов, вошли злые молодые люди с отравленной водкой, паяльником и молотком. С ними был нотариус, без оружия, но с портфелем. В прихожей началась свалка, взорвалась светошумовая граната. Данила Платоныч закрыл глаза, подобрал палку, Заботливо уложенную груши рядышком и начал наносить неотразимые удары. Он вступил в воображаемую ролевую игру. Асатанелы и призраки носились над ним, а он их гонял. Часть 18. Прошло время, и по малиным и притонам поползли нехорошие слухи. Говорили, что в городе завёлся страшный человек, от которого не возвращаются. Он рядится под обычного фраера и придаёт своему жуткому логову вид соблазнительной квартиры. Никто не знает, как он выглядит, потому что братва исчезает бесследно. Уже 4 банды, на счету которых был не один десяток домов и квартир, ушли на дело и канули в неизвестность. Никто не чирикнул, никто не прислал моляву. И привлекательность недвижимости пошла в уголовной среде на спад. Странно. Но эта потревоженная действительность совпала с воображаемым миром, который выстроил себе Данила Платоныч. Конечно, лишь в самых общих чертах. В обоих мирах Данила Платоныч был грозен. На этом сходство заканчивалось, ибо разрозненным фантастическим эпизодом всемогущество не удавалось выстоять против густой паутины причин и следствий, опутавшей настоящую жизнь. Так соприкасаются две окружности. Слияние ограничивается точкой, но в эту точку могла уместиться скромная биография, и ещё оставалось место для нескромной. После Галины Тихоновны к Бармашову явились и у него поселились Вера Васильевна, Анастасия Петровна, ещё одна Полина Львовна и Фёдор Николаевич. Фёдор Николаевич, пожилой негодяй, прямо-таки силком внушавший доверие, был всё же мужчиной. и оказал серьёзное сопротивление при задержании, а потому непоправимо пострадал. Теперь Данила Платонович установил капкан на Марию Михайловну. Драматургия достигла высокого профессионализма. Все действия Бармашова стали отточенными. Мария Михайловна уверенно приближалась к краю пропасти. В последний день её опрометчиво проживание при своей особе Данила Платонович, по уже установившейся привычке, выглянул из окна. Увидел злых молодых людей, тамившихся на лавочке. Один был пониже, другой был амбал, откровенный дегенерат. Оба пили пиво и посматривали на окно Бурмашова. Тот сделал вид, будто выглянул просто так, побуждённый старческим слабоумием. Наглянулся, всё шло по плану. Мария Михайловна возилась с лекарственными пузырьками, меняла таблеточки. Она заметила, что Бармашов смотрит и понимает. Плоский северный блин, служивший Марии Михайловне лицом, разломился тонкой улыбкой. «И-и-и-и-и-и-и!» «Э -э -э! э -э -э! – закричал Данила Платонович, разыгрывая беспомощность. Он навалился на палку всем телом, сдвинул брови, дрожал весь целиком. «Вот так, мой милый, вот так!» – говорила няня. Сейчас полежишь, а потом мальчики придут. Затягивать постановку не имело смысла. Бармашов победно каркнул и дважды ударил в стенку. Мария Михайловна уставилась на него в тревожном недоумении. Не успела она по-настоящему испугаться, как её уложили на пол и вошёл Груша, державший перед собой амбала, который был согнут под углом а 90°. Градусах, и мелко семенил. Руки амбала были заведены назад и закованы в наручники. Лицо превратилось в раздавленную гроздь чёрного винограда. На парне Камбала был без сознания, его волокли волоком. Бежать хотел, громыхнул Груша, и бойцы вторили ему раскатистым хохотом. Тут послышался конно-кавалерийский топот, каких-то посторонних сапог. Груша громыхнул ещё что-то, на сей раз обеспокоенно, однако не успел ничего сделать. В квартиру заподню Повалили незнакомые люди, одетые в камуфляж, броню, резаные челки и каски. Грушу уложили на пол рядом с амбалом, и то же самое проделали над его отрядом, который оказался ни в чём не повинным и был оправдан уже на следующий день. Полковник Яцышев пытался оказать сопротивление, но ударный сапог надавил ему на голову, и Груша замолчал. Вошёл поджарый незнакомец в дешёвеньком костюме. От незнакомца пахло простым табаком и носками. Подмышкой у него была кожаная папка. Он был похож на утомлённого волка в исполнении художника из мурзилки. "Вы арестованы, полковник Яцышев", объявил незнакомец. "И вся ваша банда тоже". "Э-э, блядь!" кричал Бармашов совершенно растерянный. Незнакомец оценивающе поглядел на него. "Наслышаны о вас?" Вы молодец, товарищ Бармашов. Вы в рубашке родились. Как, по-вашему, поступали эти мерзавцы с вашими сиделками и с их подручными? Они брали с них колоссальные деньги, обещали отпустить. Вот оно как. Заманивали, арестовывали, вымогали суммы и убивали. Денег у тех было много. Недвижимость, доходное дело. Разве не так, полковник Груша? Груша смиренно лежал на полу, надутый и обиженный. И тут у Данилы Платоновича от волнения прорезался сравнительно членоразделный вопрос. Как? Как со мной? Волкообразный пленитель Груши поднял брови. Что будет с вами? А ничего. Всё останется по-прежнему. Подчиняться вы отныне будете мне. Меня зовут майор Запорожников. За стенкой теперь ведомственная квартира. Вы зачислены в штат внештатным сотрудником. Будете приманивать злодеев дальше. Он наконец обратил внимание на Марию Михайловну, присел возле неё. В лице майора вдруг обозначились эмоции. Что, не вышло? Спасибо сказать не хотите? Ещё немного, и оборотни в погонах закотали бы вас под асфальт. Благодарствую, начальник. Перехрипела Мария Михайловна. Её культурные интонации сделались откровенно блатными. Амбал подхватил уже без приглашения. Благодарствую, начальник, запорожников удовлетворенно хмыкнул. Он расстегнул папку, выложил на стол бумаги и начал писать. Часть 19. Наука установила, что генетическое строение людей почти не отличается от строения обезьян. 96% генов у них одинаковы, и только 4% разные. Когда за человеческий геном взялись всерьёз, выяснились удивительные вещи. Те самые 96% оказались откровенным мусором. Эти нуклеотиды, которых подавляющее большинство, ничего не кодируют, не несут никакой информации и не проявляются никакими признаками. Наверняка это не так. Тем более, что в мусоре уже обнаружены определённые закономерности, но в чём их назначение, не знает никто. Между тем, сама человеческая жизнь подсказывает ответ. Скорее всего, ошибочный и даже несуразный, но как знать? Кто сказал, что не абсурдна сама истина, хотя бы тем, что постоянно меняется. Во всяком случае, так кажется марксистам, которые абсурда, однако, не признают. и моментально оказываются в собственно ручно вырытой яме. Жизнь, как и геном человека, на 96% состоит из унылой мусорной рутины. Конечно, в данном случае процент этот снят с потолка и употреблен скорее метафорически, но рутины и в самом деле много больше, чем необычного и удивительного. Человек долгие годы изо дня в день занимается одним и тем же, выполняет обыденный ритуал. ест, пьёт и одевается. Читает ненужные книги, смотрит необязательные спектакли, посещает незапоминающиеся места, поддерживает ненужные знакомства. Не отвечают ли за эту рутину те самые 96% бессмысленных ноклеатидов? И что произойдёт, если их каким-то образом изъять и оставить 4% нестандарт? такой человек, едва родившись на свет, немедленно исполнял бы своё предназначение. Оно есть у каждого. Оно-то и составляет то необычное, что присутствует даже в самой заре одной жизни. Возможно, такой человек родился бы уже глубоким старцем, а может быть и нет. Но в любом случае он жил бы недолго. Он мог бы родиться лишь для того, чтобы исполнить скрипичный концерт, написать стихотворение, спасти понущего рыбака, проломить товарищу череп или выпить литр стекла чистителя. После этого он сразу бы умер. Дело, ради которого он явился на свет, было бы сделано. Данила Платонович, не имея понятия о генетическом устройстве людей, не мог и помыслить себе подобных вещей. Но интуитивно он подозревал, что тоскливые 96% нуклеотидов и самой жизни уже отработаны. осталось невероятное. И он знал, что именно в эти скорбные, омрачённые инвалидностью дни совершается его миссия. Эта миссия подвиг. И вот он его совершает. Судьбой назначено ему сверкнуть на прощание ослепительной вспышкой. Ради этого он дотянул до глубокой пенсии. Ради этого мухомор бродил по городу с палкой. Подвиг его незаметен и скромен. И Данила Платоныч летит, рассекая стратосферу, падающей звездой. И очень приятно, когда смысл жизни приоткрывается хотя бы к её закату, потому что от некоторых он ускользает вообще. Дни потянулись снова, но это была славная вереница дней. Запорожников был строгий аккуратист и не любил понебратство. Не беспростительной презгливости он положился на Бармашова, доверился ему вполне. предоставил действовать на своё усмотрение. Ему тоже приходилось изображать дальнего родственника, которому не терпится уехать в Кемерово или на Таймыр. И родственник в его исполнении представал таким чёрствым и недружелюбным, что даже охотники за наследством испытывали сочувствие к одинокому Даниле Платонычу и позволяли ему прожить недели дольше. Так что Бармашов немного привязывался к очередной сиделке. и не без ответного сострадания сдавал её соседям. В милиции пришлось завести отдельную статью расходов лекарство для Данила Платоныча. Поначалу криминалисты пытались отделить зёрна от плевел, рассортировать перепутанные таблетки, но после решили, что проще будет обновлять весь набор. С дороги Данила Платоныча топталась на месте, и он поглядывал на бегемота, который, как мерещилось Бармашову, тоже топтался в унисон. словно хотел произнести: раз, два, взяли, побежали. Бармашов не мог ни взять, ни побежать. Правая рука костенела и сохла, нога не сгибалась. Словарный запас восстанавливался, да только на ружу не торопился. Данила Платонович много думал, прибегая ко всё более пышным умопостроениям, но собеседники этого не замечали. Они слышали то же, что и прежде. Соседи приладили к постели Бармашова металлический брус, за который можно было схватиться и сесть. Так было удобнее. Они же прикатили коляску с моторчиком, подарок от ГУВД. Ездить было некуда, и Бармашов катался из комнаты в кухню и обратно. По пути он заворачивал в прихожую, знакомился с ней, осматривал, прощался, перебирался на кровать. Сиделки рукоплескали ему, откровенно глумясь. Данила Платонович помалкивал таинственно и кротко. Всё вошло в удобную колею. Многоликая Полина Львовна колдовала над пузырьками. Приступного вида молодые люди решительно снимались с дворовой скамейки. Данила Платонович прятался за шкаф. Теперь, сидя в моторизованном кресле, он позволял себе громко хихикать, когда для преступников наступало время платить по счетам. Хихиканье вырывалось из его горла, как ухо нефилина. По лицу катились слёзы, и оперативники думали, что он плачет. Им становилось совестно, и они, не понимая происходящего, начинали обращаться с задержанным бережно. Тогда Бармошов действительно принимался плакать от возмущения и досады, но разницы никто не видел.